Татьяна Абалова «Здесь драконы не пролетали?» читает Тася Киреева. Пролог. «Полиция! Вызовите кто-нибудь полицию! О, боже!» Я бежала, натыкаясь на столики, и кричала, не понимая, что кроме меня никто не видит, как моего жениха запихивают в машину. Те немногие посетители, что зашли в кафе во внеурочное время, сидели в центре зала, а потому застали лишь финал похищения, удаляющуюся машину. Я в бессилии сползла на ступеньку каменного крыльца. За спиной гудели голоса персонала, выскочившего из кухни. Кто-то с надрывом называл адрес кафе. «Вы хотя бы номер запомнили?» Официант сочувственно протянул салфетку. Я помотала головой. «Знаете, здесь до развилки довольно далеко. Если поторопиться, то можно хотя бы посмотреть, в какую сторону его увезли. А если догоните, то и номер записать. У вас же есть машина?» Я опять помотала головой. «Машины у меня не было. Но на вашем столике лежат ключи». Я метнулась назад и оторопела посмотрела на оставленный Федором брелок. Он сиротливо приткнулся к пустой коробочке из ювелирного. «Да, у меня есть машина, и я отлично вожу». Я схватила свою сумку, наконец-то понимая, что нужно делать. Внедорожник Федора черным монстром возвышался над остальными автомобилями. «Такой виден издалека». До него я не бежала, летела. Нажала на брелок заранее, чтобы не тратить время, а потому, когда села, тут же рванула с места. Пристегивалась на ходу под противный писк предупреждения. Официант оказался прав. Когда я выскочила на перекресток, седан похитителей оказался как на ладони. Он удалялся в сторону лесного массива, и при желании я могла его догнать. «Повезло, что не в город, там бы я фиг тебя нашла». В минуты волнения я всегда разговаривала сама с собой. Или вот как сегодня с автомобилем угонщиков. Белый он хорошо был виден на поворотах, даже если деревья закрывали обзор. Низкая посадка гарантировала, что машина не свернет в глушь в бездорожье, не затеряется на какой-нибудь колее, которую я в попыхах могу проскочить. «Ну, еще чуть-чуть!» Повторяя зигзаг, о котором предупредил дорожный знак, Я молилась, чтобы дальше дорога катила по прямой. Тогда точно догоню. Что буду делать, когда разгляжу номер, не думала. Телефон унес Федор, а свой, как всегда, забыла зарядить. Да и не пользовалась им особо. Мы с Федей почти не разлучались, а больше звонить было некому. Так сложилось, что я сирота, и за три года обучения в закрытой школе утратила связь с прошлым. Когда вышла из поворота и увидела совершенно пустую дорогу, растерялась проехав по инерции метров триста развернулась почти легла на руль вглядываясь в лесную полосу где то же они свернули зря я радовалась что у седана низкая посадка догадалась о просеке по сломанной ветке что перекрыла путь пришлось вылезти и оттащить ее в сторону а заодно убедиться что седан оставил следы каблуки вязли в жирной после дождя земле садясь в машину сняла туфли и зашвырнула их на соседнее сиденье к сумке. Плевать, что испачкают обивку. Босиком я лучше чувствую машину. Тоннель в толще скалы открылся внезапно, не раздумывая, откуда могла взяться гора, пусть и невысокая, и к чему в лесной чаще тоннель, к которому не ведут дороги, нырнула в него. В конце маячило световое пятно, и я нажала на газ. Что я помню? Меня ослепило какое-то слишком уж яркое солнце, но я успела заметить внезапно выросшую перед носом зелень. Я резко ударила по тормозам и оказалась в свободном полете. И это при том, что у машины присутствовали лобовое стекло и приличная система безопасности. Ни того, ни другого я не почувствовала. Меня просто сдернуло с сиденья и кинуло вперед. Завершив полет скольжением по траве на пузе, я поднялась на колени, ошалела, ощупала себя и лишь потом обернулась. За спиной не было никакого тоннеля. Машина застряла в толще скалы, когда историческая муха в смоле. Фары дальнего света еще горели, и картина казалась фантасмагорической. Шум ломаемых ветвей заставил крутануться на месте и упасть на четвереньки. Подол любимого платья мешал двигаться, но ползти, а тем более бежать, не пришлось. Я оторопелась, села назад. В десятки метров от меня в небо тяжело взлетали два огромных ящера, и в лапах одного из них болталось тело моего Федора. Я вовремя закрыла ладонями лицо. От сильного ветра, поднятого мощными крыльями, в воздух взметнулся мелкий ссор и больно ранил кожу. Так я оказалась в мире, который сразу отсек все пути назад.